Глава 60. Дисбаланс. Насколько я мог понять, эти спутанные, но очень болезненные сигналы моих соотечественников притесняли чуть ли не на всех кораблях. Да, среди бывших повстанцев были и рапаки с аккордеонами, но людей было большинство, и именно им доставался весь гнев оскорблённых за несостоявшуюся гибель Soul, синелиц их вели. До сих пор не могу это понять. Откуда столько эмоций, если реальное разрушение так и не случилось? Выглядит, как будто это не просто главная планета империи, а какой-то религиозный символ. Ну или Лана так постаралась напоследок, чтобы родственники убитых ею ввели, нашлись на всех кораблях. И мне теперь надо совсем этим разбираться. И именно мне лично. Не просить помощи, признавая, что сам я могу только говорить красивые слова, а решить проблему, причём если надо, то и силой. Благо, у меня есть возможность сделать это достаточно быстро. Пока мой гризли летит к Исминцу под названием Сильный, я на своём реактивном ранце доберусь до Справедливого. А потом, когда решу проблему на этом корабле с издевательским в данном случае названием Перенесусь дальше уже с помощью браслета. Потом, когда я буду проводить беседы уже на новом корабле, Гризли доберётся до новой точки, и мне только и останется, что запустить ещё один перенос. Быстро, практично и очень рационально. Кстати, насчёт последнего. Как бы сделать так, чтобы Ами и остальные лидеры союза не стали вмешиваться раньше времени? Мне ведь всё же надо именно решить проблему, а не спровоцировать развал нашей коалиции. Хаси, я вызвал химеру, когда покинул шлюз баронессы Ивели. Как идёт процесс? Сформировано уже около 70% коридора для подъёма первой платформы для переоборудования нашего флота. Потом придётся снова поработать над новыми дроидами. что налетят в процессе, прежде чем мы сможем поднимать вторую. Хорошо. Тогда продолжай работать над проходом, но никакие платформы на орбиту не поднимай до моей отдельной команды. Поняла, мастер, сделаю, Химера ответила незамедлительно, но в её голосе звучало неприкрытое удивление. Что-то случилось? Да, случилось. Просто ответил я, и девушка не стала меня расспрашивать, за что я был ей сейчас бесконечно благодарен. Ами и всем остальным этот ход, разумеется, не понравится. Пускай. Они хотят моё оружие, тогда им придётся соблюдать не только формальные договорённости, но и права всех, кто присоединился или ещё присоединится к нашему союзу. Я не позволю издеваться над повстанцами. и особенно над даже не участвовавшими во всём этом обычными добровольцами только потому, что некто по фамилии Озеров вздумал взорвать родную планету Вели. Ни Степан, ни Мишка Леснов, ни тысячи других моих соотечественников не должны отвечать за безумные фантазии погибшего командира. И, кстати, некоторым было бы неплохо вспомнить что в сопротивлении принимали участие и вели финансирование от траков связи от Атальмио Добы. Один из лидеров боевого крыла та же самая Лана Каланель. И кто в итоге ещё больше виноват? Жаль подобные аргументы лишь ещё больше увеличат напряжение между столкнувшимися людьми и Велли. А мне надо не подпитать драку, а загасить причём в идеале ещё и показав свою силу и крепость, прорезавши всяклыкوف. Мак в динамиках раздался голос принцессы. Что ты творишь на баронессе и вили? Мне больше интересно, почему ты промолчала о своём приказе, парировал я. О чём ты? А мне, казалось, на самом деле была удивлена А вот только не думаю, что безопасник Леприс из Погу оговорил принцессу. Ты же понимаешь, что я не просто так оказался на этой самой баронессе Эвили, сообщил я девушке. Наблюдал очень неприятный инцидент, когда из-за драки сажают землян и другие расы, а Вели не трогают. На несколько секунд в эфире повисло молчание. передо мной мелькала бортовыми огнями громада справедливого, на котором тоже сейчас тритировали людей. Какая-то часть меня оцеплялась за мысль, что не весь флот Новой империи сейчас поражён этой внезапной агрессией, что это частный случай, что Ами на самом деле не в курсе, и этот смешной коротышка Лепрей всё затеял сам. Но тревожные эмоции, которые я считывал с ближайших кораблей, хотя были чем-то едва различимым всё же не оставляли сомнений Веле приняли своих новых сослуживцев в штыки Мак раздался в динамиках голос Ами и я от неожиданности даже вздрогнул настолько затянулось её молчание Я не должна перед тобой отчитываться но наши хорошие отношения ради нашего союза я попробую тебе объяснить Я знаю, о чём ты скажешь. Справедливо и в этот момент закрыло меня своей тёмной тушей почти весь обзор. И я начал искать ближайший технический шлюз, параллельно скрещивая пальцы в надежде, что Веле не хватит наглости и глупости открыть по мне огонь. А то без перчатки пылающих дланей, что я отдал Хасси, мои защитные возможности существенно ограничены. А не повстанцы, которые в прошлых петлях взрывали Соул, сердце империи, а потому душевное страдание твоих офицеров и бойцов при виде моих людей. Твоих людей перебила меня принцесса. Давно ли ты считаешь своими тех, кто подставил твою планету и всю твою расу? А если бы не было петли, ты хоть представляешь, что бы мы сделали с землёй? Ты готов рискнуть самим существованием своей родины ради этих? она говорила спокойно и взвешенно, ни грамма лишних эмоций. Ещё бы. Ведь она сейчас пытается давить на мои, но не выйдет. Мою планету подставил командир Озеров, Илана Коланель, дочь почтенного графа и чистокровного веле. А ещё я мог бы вспомнить откровение лорда Трака или информацию для атак сопротивления от Тальмио Добы, верного помощника некого Алиса Панаряна. Я даже порадовался, что мне всё-таки представилась возможность выговориться. Столпой такие разговоры только бы подогрели конфликт. А вот с вами, к счастью, можно хотя бы на время забыть об эмоциях и обсуждать исключительно факты. Так что давай не будем рассуждать примитивными категориями. И все эти, я скопировал акцент принцессы, мои соотечественники, которые встали на нашу сторону и точно так же идут на смерть в общих рядах.